Глава третья. Потянулись серые будни. На работе дела шли тихо. Мистер Роберт Грант немного оттаял, и, судя по намекам Петры, что была на короткой ноге с бухгалтером больницы, мне собирались повысить оклад. Неслыханная щедрость для государственного учреждения. Я ждала подвоха в виде новых обязанностей. Мисс Флосс смотрела на меня волком, но в кои-то веки не донимала придирками, что, подозреваю, стоило ей огромных усилий. Знала бы, что упоминание налоговой приведет к таким результатам, давно бы пригрозила владелица пансиона. В общем, жизнь моя наладилась и вошла в привычное русло. Даже миссис Леоми переключилась на сплетни поинтереснее. Петра обмолвилась, что старушка спит и видит, как устроить брак одной из своей подопечной, и это занимает все ее время. Не знаю, что за леди повезло попасть под заботливую длань миссис Леоми, но я искренне сочувствовала девушке. Все злоключения с Айзеком я вспоминала с улыбкой и иногда ловила себя на мысли, что... скучаю. Это было крайне странное открытие, ведь мы, по сути, не знали друг друга и пересекались всего несколько раз. Но мне хотелось увидеть Айзека вновь, и вот это чувство, напоминающее тоску, не давало покоя. «Как вы, мисс Эванс?» — спросил Роберт. Я удивленно посмотрела на главного целителя. «С чего бы ему интересоваться мной? Наверное, сегодня пойдет дождь». «Как всегда», — пожала плечами. «Хотел похвалить вас. Вы отлично справляетесь в последнее время». Из столицы пришел запрос на списке сотрудников для повышения квалификации. Я подумала вписать вас туда. Сколько вы работаете младшим целителем? — Почти два года. — ответила я равнодушно, так как еще рано было радоваться. Подумываю и вписал разные вещи. Все может поменяться, да и Роберт не из тех, кто легко забывает промахи. — По стажу проходите, — отметил Роберт, задумчиво глядя на меня. А я прислушивалась к своим ощущениям. Искала в себе хоть какие-то отголоски прежнего энтузиазма. Еще пару недель назад я бы трепетала от повышенного внимания к своей персоне, но сейчас ничего. Полный штиль. «Как дела у вашего брата?» Не удержалась и полюбопытствовала я. «Уайзека? Да как обычно», — ответил Роберт хмурясь. «Носится по всему Эйвенгарду, словно перекати поле. Что с ним станется?» Я удивилась подобной реакции и предпочла заняться работой. Кто знает, какие на самом деле у братьев Грант отношения. Зря я полезла к Роберту с вопросами. За работой незаметно пролетел день. Я уже надевала пальто, когда в ординаторскую открылась дверь, и на пороге предстал Айзек. Замерев с перчатками в руках, я потеряла дар речи. Сердце бешено заколотилось. Хоть к целителю на проверку сердечных ритмов записывайся. «Мисс Эванс? Мисс Том, поприветствовал он меня и Петру, что пила чай, сидя на диванчике. «Я ищу Роберта. Вы его не видели?» Я словно набрала в рот воды. Петра, заметив заминку, ответила. «Так выходной у него сегодня, мистер Грант?» «Вот как?» — удивился Айзек. «Может быть, я могу чем-то помочь?» Отмерла я и тут же мысленно дала себе оплеуху. «Ну вот, несу всякие глупости. Очень скверный симптом». «А в смысле, если вам нужен целитель?» С диванчика донеслось тихое хрюканье. Петра изо всех сил старалась подавить смех. Получалось у нее из рук вон плохо. «Нет, в этот раз у меня, слава Маклифу, все в порядке», — улыбнулся Айзек. Чувствуя себя нелепо и глупо, я решила, что самое время сбежать. «До свидания, Петра, мистер Грант», — сухо кивнула на прощание и прошмыгнула мимо Айзека в коридор. — Мисс Эванс! — послышалось сзади. Я вцепилась в редикюль и сделала вид, что не расслышала. — Мисс Эванс, вы куда-то спешите? — спросил Айзек, догнав меня. — Домой. Я натянутая улыбнулась и продолжила свое бегство, но мужчина и не думала отставать. — Значит, у вас нет никаких планов на вечер? — Отлично. Я хотел бы пригласить вас на ужин. — ответил Айзек. Что? Я запнулась, но он вовремя поддержал меня за локоть. Но зачем? Разве для того, чтобы пригласить леди на ужин, требуется повод? Продолжала улыбаться Айзек. Казалось, вся эта ситуация его забавляла. Вот вам несколько вариантов. Благодарный за поимку у Олша, извинение за испорченное свидание с тем же Олшем. Но мне больше нравится повод в виде извинения от вас за нанесение легкой травмы. «Это подозрительно похоже на шантаж», — отметила я. «Вы же искали своего брата. Разве у вас нет срочных дел?» «Срочных нет, Роберт подождет». Айзек придержал для меня дверь и вышел следом. «Предлагаю поужинать в каком-нибудь уютном ресторанчике. Я плохо ориентируюсь в Сент-Бруке, так что оставлю выбор заведения за вами». «Мистер Грант, я ведь еще не согласилась». Но и не отказали», — заметил он снова обезоруживающе улыбнувшись. Мне следовало вежливо отказаться. К чему нам проводить время вместе, если завтра или послезавтра Айзеку внесет на другой конец Эвенгарда? Я же хотела серьезных отношений, а он... Вспомнился наш поцелуй. Какой мужчина целует первую встречную девушку под Амелой? Ловелась, не иначе. Я нерешительно взглянула на Айзека. «Ну, какой же он обаятельный ловилас! «Хорошо так и быть. Сделаю вам одолжение, показав лучшее кафе в Сент-Бруке». Вздохнула я и взяла его под локоть. Мы неспешно направились вниз по улице. «Значит, мистер Уолшево соединился с семьей? Или вам нельзя об этом говорить?» «Нельзя, но я проболтался в ту ночь, и теперь вы знаете некоторые подробности. С другой стороны, фамилия Уолша не настоящая». Айзек задумался и вдруг произнес. «Мисс Эванс, я ведь могу обращаться к вам по имени?» «Думаю, после двух покушений на вашу жизнь это меньше, что я могу вам позволить». Ответила и подавила нервный смешок. «И то верно», — рассмеялся Айзек. «В общем-то, Сара у Уолша, все в порядке, но мне нужно уладить еще некоторые вопросы. Он продал несколько фамильных драгоценностей и на отрез отказывается говорить «кому». Эти вещи передавались семье Уолша и несколько поколений, и дороги как память, прежде всего родителям этого прохиндея. Так что придется мне здесь задержаться и посетить каждый ломбард. Надо же, а мистер Уолш выглядел вполне приличным мужчиной. Одет всегда с иголочки, с идеальными манерами, — заметила я. Внешность бывает обманчива, — просто ответил Айзек. И все же у него был образ, которого он придерживался. Планка, заданная происхождением. И, судя по тому, что вы рассказали, семья у него непростая, знатная. Вряд ли Олж пошел бы в ломбард, — продолжала рассуждать я. Не тот уровень, да и по маленькому городу быстро поползли бы слухи. Вам следует посмотреть в антикварных лавках недалеко от центра. К примеру, у миссис Роул или в лавке под названием «Захман и сыновья». Они цену дали бы достойную за украшение, и уж точно не пустили бы их на лом. У вас еще есть шанс вернуть Уолшам семейные реликвии. — Из вас, Сара, получился бы отличный детектив, — улыбнулся Айзек. — Мы перешли дорогу, и я указала на вывеску кафе «Рост Бифор». — А что? Вот у нашего детектива Роуэна. Вы должны были о нем слышать. Сейчас стажируется леди. Может, и я подамся в помощники к детективу, если целительство станет поперек горла? У Макса Роуэна? Искренне удивился Айзек. Представляю, как несладко приходится девушке с его-то характером. Нам «Ну, всем приходится несладко в мире мужчин, — заметила я. Мы вошли в небольшое кафе. Несмотря на ранний час, почти все места были заняты. Мы разместились за маленьким круглым столиком в углу. Вроде бы и в общем зале, а с другой стороны, в достаточном отдалении от всех для приятной приватной беседы. «Советую заказать фирменное блюдо», — произнесла я, заметив, как Айзек потянулся к меню. Так он и поступил. «Вам не нравится ваша работа?» — спросил Айзек, когда официант принял заказ. «Нет, я люблю помогать людям, но большую часть своего времени я заполняю бумажки и отчетности». И это забирает последние силы и нервы. До того, как стать охотником за головами, я был детективом в полисмагии тоже терпеть не мог эту часть работы. Вздохнул Айзек. Из-за этого и ушли? Да, отчетности меньше, свободы больше. Заодно я посмотрел на Эйвенгард. Никогда не мог понять, как Роберт может безвылазно жить в своем кабинете и покидать Сент-Брук только ради какой-нибудь занудной конференции. Слова Айзека меня расстроили. Я получила еще одно подтверждение, что оседлая жизнь не для него. Следовательно, как и серьезные отношения. «Сара, что-то не так?» — спросил он. Видимо, заметил смену моего настроения. «Просто устала после тяжелого дня», — отмахнулась я. Затем принесли наш ужин. Я постаралась переключиться на еду и выбросить всякие глупости из головы. Да, Айзек мне нравился. Глупо было это отрицать, но если у нас нет будущего, и все, что остается, это наслаждаться моментом. Почему бы так не поступить? Мы ужинали, делились курьезными случаями с работы. Я даже изменила привычному правилу не использовать специфический целительский юмор. Настолько легко было с Айзеком. Он же смеялся и рассказывал о том, как был стажером в полисмагии. Время пролетело незаметно. Настала пора возвращаться домой. Айзек расплатился, и мы вышли на улицу. Я отметила, что ночные морозы отступили. Воздух был теплым и мягким. Весна заявила свои права, и вот-вот начнется самое лучшее время года — цветение орешника, тюльпанов, крокусов. Затем потянется вишня и сирень. Я не стала надевать перчатки и положила руку на предплечье Айзека. Не прошло и секунды, как он накрыл мою ладонь свободной рукой. От простого прикосновения по коже пробежали мурашки. Благовоспитанная леди давно выдернула бы руку или надела перчатки, но я только плотнее прижалась к плечу Айзека, убедив себя, что замерзла. Мы шли какое-то время молча, и когда вдалеке показался пансион «Мисс Флосс», Я все же решилась прервать молчание. «Айзек, в нашу первую встречу, почему вы меня поцеловали?» «Вы стояли под Амелой и забыли?» Он легонько сжал мою ладонь. В его глазах плясали чертенята. Только безумец, увидев такую красивую девушку, не воспользовался бы ситуацией. «А если быть совсем откровенным, я знал, кто вы еще до того, как нас представили». Роберт постоянно рассказывал о своем незаменимом младшем целителе, и мне хотелось проверить, действительно ли вы такая идеальная, как он описывал. Я удивилась. Нет, все-таки Роберт навсегда останется для меня загадкой. И как? Я оправдала ваши ожидания? Вы оказались гораздо лучше. Ответил Айзек, останавливаясь. Я тоже остановилась. Настала пора прощаться. — Спасибо за ужин, — тихо прошептала. «Спасибо за приятный вечер», — ответил он, гипнотизируя меня взглядом своих невозможно карих глаз. Так мы и продолжали стоять посреди улицы. Мимо проносились кареты, спешили домой люди, но все это было словно в параллельной вселенной. Мой же мир свелся к мужчине, что стоял рядом и смотрел на мои губы. Я не шевелилась, боялась спугнуть наваждение. Одно неловкое движение, и реальность ворвется в наш маленький мир, и раздавит нежное и робкое чувство. Поцелуй был неизбежен. Айзек коснулся моего подбородка и приник губам. Приятная дрожь пробежала по всему телу. Безумно хотелось обнять Айзека, прижаться как можно ближе, проникнуть руками под серое шерстяное пальто. Но, боюсь, для Сент-Брука такое проявление чувств на публике было недопустимым. Впрочем, как и поцелуй. Я первой отстранилась. Лицо пылало. «Портянки Маклифа. Наверное, я сошла с ума». «Сара», — мягко произнес Айзек, — «мы увидимся завтра». «Да? Хорошо?» — немного растерянно ответила я. Мысли путались. Мне требовалось за что-то ухватиться, так как поцелуй Айзека снова перевернул все с ног на голову. «Тогда до завтра». Он снова поцеловал меня. На этот раз быстро, едва ощутимо. Я смущенно кивнула и направилась к двери пансиона. Мое внимание привлекло движение в окне на первом этаже. Должно быть, мисс Флосс все видела, и теперь я окончательно стала падшей женщиной в ее глазах. «В бездну!» — прошептала я и скрылась внутри пансиона. «Не до переживаний, чтобы мне подумать старое черствое дело. Мне бы в чувствах своих разобраться, а еще понять, к чему все идет». Я поднялась к себе в комнату, приняла ванну, легла спать. Сон не шел. Зачем Айзек пригласил меня на ужин? Зачем поцеловал? Самый простой ответ, он же, скорее всего, и правильный, потому что захотел. Может быть, Айзеку было скучно в городе, а поцелуй — это еще не предложение руки и сердца. Мы оба поддались моменту. Не стоит искать за проявлением слабости какие-то серьезные мотивы. С этой мыслью я и уснула, но стоило мне проснуться — как снова и снова думала об Айзеке. Новый день вселил в мое сердце новую надежду. А что если... Я тряхнула головой, не позволяя себе закончить это предложение. Сегодня вечером мы с Айзеком увидимся. Я расставлю все точки над «и». Жить одним днем я не могла. В конце концов, у меня нет отца или брата, который мог бы спросить, каковы намерения Айзека. Придется позаботиться о себе самой. Испытывая решительность и волнение, я пошла на работу. Солнце приятно грело лицо. Позади осталась темень и холод зимы. За всеми заботами я и не заметила, что с улиц окончательно сошел снег. Радуясь началу теплого денька, я расстегнула пальто. Сегодня же уберу его до следующего сезона. Больница Святого Брука встретила меня тишиной и привычным запахом антисептиков. Я прошла в ординаторскую, сняла пальто... — Доброе утро, мисс Эванс! — раздалось сзади. — Бездна! — испуганно воскликнула я, так как не ожидала, что в помещении есть кто-то еще. Роберт Грант сидел на диванчике, откинув голову назад, и прикладывал к лицу пакет со льдом. — Что случилось? — взволнованно спросила я, подходя к нему. — Дайте посмотреть. Роберт не хотел брал пакет с левой скулы. Под глазом уже расцветал синяк. «Кто-то из пациентов?» — спросила я, тут же исцеляя ссадину, убирая отек и гематому. «Можно и так сказать», — проворчал Роберт. «Я бы сам исцелен, но дежурство было тяжелым. Привезли пару экстренных, и мой запас практически на нуле». «Готово». Я убрала руку от его лица и подошла к столешнице, чтобы поставить чайник. «Вам следует выспаться. У вас же конец смены». Еще дневная ставка главного целителя. Я буду здесь до вечера, — покачал головой Роберт. Мисс Эванс, я хотел с вами кое-что обсудить. Я настороженно посмотрела на Роберта. Неужели решил уволить? Но я тут же откинула эту мысль. Желающих работать в больнице с недостаточным финансированием в маленьком городке было мало. А точнее, вообще не было. Недаром же, вместо того, чтобы взять сотрудников штат, Роберт нанял на неполную ставку мистера Фергюсона. И тут я вспомнила о повышении квалификации. Наверное, с ней не сложилось. Я внимательно слушаю. Роберт встал с дивана и подошел ко мне. — Мисс Эванс, мы знакомы уже достаточно давно, и я высоко ценю вас как коллегу. Опустим недавний инцидент с занесением в личное дело. Уверен, такое больше не повторится. Он замялся, убирая руку в карман брюк. Так вот, ваши профессиональные навыки, безукоризненное выполнение моих поручений и готовность выходить на работу, когда бы я ни попросил, все это делает вас в моих глазах идеальной женщиной, которая прекрасно понимает, что работа для меня всегда будет на первом месте. Я нахмурилась, не понимая, к чему клонит Роберт. Может, проверить его артефактами? Мало ли, головой сильно ударился. Мне 35 продолжал он серьезно. «Самое время задуматься о семье. Конечно, не раньше следующего года, так как мне нужно защитить диссертацию, но некоторые договоренности можно сделать уже сейчас». «Какие договоренности?» Аширашина спросила я. «Условия нашего союза?» объяснил Роберт, словно не замечая мое состояние. Он достал из кармана черную бархатную коробочку, раскрыл ее, и поставил на столешницу. С атласной подушечки на меня смотрело старинное обручальное кольцо из потемневшего золота. Внутри все похолодело. Я с ужасом поняла, что Роберт делает мне предложение руки и сердца. Одно из моих условий — вы не должны после свадьбы работать. На ваши плечи ляжет забота о детях, доме и прочих женских делах. И что же в это время будете делать вы? Спросила я, смотря на Роберта, словно на сумасшедшего. «Работать? Разве не очевидно? После диссертации я собираюсь получить научно-исследовательский грант на разработку новых методов исцеления магическими потоками. В деньгах мы не будем нуждаться, но очень важно, чтобы вы крайне компетентно вели себя в роли супруги и не отвлекали меня по всяким глупостям». Повисло молчание. Роберт спокойно смотрел на меня, Видимо, давая время приварить услышанное. А я была в шоке. Фу -ху -ху. Невольно вырвался смешок, но я тут же себя осадила. Прежде всего, мистер Грант, я благодарна за оказанную мне честь, но боюсь, роль вашей супруги мне не по плечу. Уверена, вы еще встретите подходящую кандидатуру, а теперь прошу меня простить. Я вышла. Нет, выбежала из ординаторской, закрывая рот рукой, чтобы не расхохотаться во весь голос. Существуя в Эйвенгарде конкурс на самые нелепые предложения руки и сердца, Роберт Грант занял бы в нем первое место. Портянки Маклифа. И в этого сухаря я была влюблена? Скорее уж, в свои фантазии, додумав качества, которыми Роберт явно не обладал. Сказать, что работать с Робертом было неловко, ничего не сказать. Он хмурился. Я вспоминала сцену в ординаторской и нервно хихикала. К теме помолвки мы больше не возвращались. Этим же вечером я прихорашивалась у зеркала перед уходом. Пусть с Айзеком мы и не обговаривали детали, но я не сомневалась, что он встретит меня после работы. «Мистер Грант, вчера вечером ваш брат заходил, но вас уже не было. Вы и смогли встретиться?» — спросила Петра, устроив себе вечернее чаепитие. «Да, встретились». Недовольно пробурчал Роберт. Слава Маклиффу он нашел пропавшие побрякушки и уже укатил в Риверсторм. — Что? Айзек уехал? — спросила я, поворачиваясь к главному врачу и санитарке. Брови Петры поползли вверх. Она замерла с печеньем в руках, так его и не надкусив. Я же поняла, какую глупость совершила, позволив себе фамильярность. Заметил эту оплошность Роберт. — А вы чего ожидали? Спросил он, нервно отбрасывая в сторону газету. Айзек всегда был таким. Сегодня здесь, завтра там. Перекати поле, тихо произнесла я, вспомнив слова Роберта. Именно с превосходством ответил он и вышел из ординаторской. Я же устала, опустилась на диванчик и закрыла лицо руками. Сара, ты чего? испугалась Петра. Я покачала головой. До слез я не опустилась. Просто мне не хотелось, чтобы подруга видела меня расстроенной. Она тихо подошла ко мне и присела рядом. Не тратя время на слова, Петра приобняла меня за плечи. Я с благодарностью приняла ее поддержку, убеждая себя, что ничего страшного, по сути, не произошло. Айзек же ничего серьезного мне не обещал. Может, и к лучшему, что мы не встретились. Я избежала еще одного неловкого разговора. Приближался день Тайруса Маклифа. К празднику городские службы высадили в центре сотни тюльпанов. На главной площади у ратуши уже устанавливали небольшие крытые лотки. Над всем этим возвышалась статуя основателя Сен-Брука. Казалось, Маклиф сам руководит и контролирует последнее приготовление. Я свернула на цветочную улицу. Увы, ничто не радовало мой глаз. Впервые за долгое время у меня выдался выходной, а я не знала, куда себя деть. На душе было пусто и тоскливо. Зашла в кафе, выпила кофе. Заглянула в книжную лавку, купила себе томик стихов. Может быть, поэзия развеет мою меланхолию? Возвращаться домой не хотелось. С мисс Флосс у нас установился паритет. Мы игнорировали друг друга, чем обе были, судя по всему, довольны. Я платила, она оплату принимала, вот и все. Конечно, старая дева вряд ли угомонилась, и, скорее всего, при любом удобном случае перемывало мне косточки. В голову пришла безумная идея зайти в больницу. Просто так, проведать коллег. Дожили. Даже в выходной думаю о работе. Пробурчала я. Скоро сама того не замечая превращусь в копию мистера Гранта. Но ноги все равно несли меня по привычному маршруту до больницы. Я решила, что просто дойду до ограды, а затем вернусь домой. Показалось знакомое здание. Мой взгляд блуждал по набухшим почкам деревьев, витринам магазинов и окнам домов, ни на чем конкретно не задерживаясь. Но вот я заметила вдалеке знакомую фигуру. Сердце пропустило удар. Это не мог быть Айзек, он же уехал. Но по мере приближения я все четче понимала, что не ошиблась. Походка, манера держаться, цвет волос. Только привычное серое пальто заменило легкий сюртук. Я вздернула подбородок и поджала губы. Может, пройти и сделать вид, что не узнала его? Увы, у меня на это вряд ли хватит сил. В последний момент, когда до Айзека оставалось метров десять, я предпочла перебежать улицу, лишь бы с ним не встречаться. «Сара!» — крикнул он, но я только ускорила шаг. «Сара, да ради всего святого! Подожди!» Айзек догнал меня и преградил путь. Несмотря на него, я попыталась обогнуть препятствие, но он быстро сориентировался, не давая мне пройти. «Мистер Грант, я спешу!» Холодно бросила я, все же поднимая взгляд. Его выходка окончательно меня разозлила. Айзек на секунду растерялся от такого приема. «Почему ты на меня злишься?» «Мистер Грант!» Я повысила голос, но тут же остудила свой пыл. Нехорошо устраивает сцену на улице. Для начала я не потерплю фамильярностей. Также мне неприятны мужчины, которые не в состоянии сдержать свое слово — А теперь прошу меня простить. С высоко поднятой головой я снова попыталась пройти мимо, но Айзек оказался проворнее. Он схватил мою ладонь и прижал к своим губам. Я замерла от неожиданной ласки. На глаза тут же навернулись слезы. «Ну — Но почему нельзя просто меня отпустить? — Сара. Словно гипнотизируя, мягко произнес он. — Прежде чем бросать меня вот так, пожалуйста, выслушай. Я упрямо покачала головой. Он сделал шаг вперед и оказался непозволительно близко, тем самым лишая меня остатков силы воли. Я не мог не уехать, Сара. Мне необходимо было проверить, оставила ли ты свои чувства к Роберту в прошлом. Что ты хочешь сказать? Я замолкла, не договорив. Да, я знал, что Роберт собирается сделать тебе предложение. Вечер после нашего свидания я встретился с братом. Тогда он рассказал о своих планах. Мы немного повздорили, но мне показалось правильным отойти в сторону. Ведь... ведь... Все ведь началось с приворотного зелья для Роберта. Айзек грустно улыбнулся. «Портянки Маклифа! Неужели ты думаешь, что если бы мне все еще нравился твой брат, я бы стала с тобой целоваться?» Возмутилась я и уже спокойнее спросила. «Его садина на лице твоих рук дело?» «Моих», — признался Айзек. В свое оправдание скажу, что порой Роберту просто нельзя не врезать. И я тогда был немного не в себе. Я посмотрела на Айзека с укором. Испытала ли я облегчение от его слов? Конечно, да. Но все же признание Айзека не решало всех наших проблем. Между нами все еще была пропасть. По крайней мере, мне так казалось. Рады, что мы все прояснили. Надеюсь, в будущем ты будешь осмотрительней. Все же, насилие не выход. Я высвободила руку, которую Айзек все это время держал. Нам с Робертом больше нечего делить. Сара, сходим куда-нибудь вместе. Тут же предложил он. У меня дела. Я нервно повела плечами. Я был в больнице, мне сказали, у тебя выходной. Айзек нахмурился. Просто не понимаю, к чему нам тратить время друг друга. Пойми меня правильно. Я не ставлю ультиматумов и ни в коем случае не вынуждаю тебя принимать какие-либо решения, но... «Твоя работа связана с постоянными разъездами и опасностью. Я живу ту тихую, размеренную жизнь. Мы слишком разные, Айзек». «Я тебе не нравлюсь?» Задал он неожиданный вопрос в лоб. «В ты -то и дело, что нравишься». Срывающимся голосом призналась я. «Нравишься настолько сильно, что мне трудно рядом с тобой мыслить о чем-то, кроме поцелуев. Но я должна позаботиться о себе». «Мимолетные отношения не для меня, и лучше закончить все сейчас, чем потом мучительно страдать из-за разрыва». «Сара...» Он рассмеялся, беря мое лицо в свои ладони. «О чем ты говоришь?» «Я без ума от тебя с нашей первой встречи, и, будь у меня возможность, позвал бы тебя замуж здесь и сейчас, но...» «Только не говори, что тебе нужно сначала защитить диссертацию!» Я нервно усмехнулась. «Что?» «Нет. Во-первых, я хочу, чтобы ты лучше меня узнала». И свыклась с мыслью, что выбора как такового у тебя на самом деле нет. А во-вторых, мне нужно обустроиться в Сен-Бруке. Присмотреть дом, найти работу, перевести свои вещи. Думаю, к лету я уложусь, и в августе мы сможем сыграть с Стоп! Я закрыла его рот ладонью. Судя по всему, ни один из братьев Грант не умел делать девушке предложение, как полагается. Для начала, пригласи меня еще на пару свиданий. Нам следует узнать друг друга поближе. Затем. «Если не передумаешь, будь добр сделать предложение, как принято у нормальных людей. В красивой обстановке встать на одно колено и преподнести мне помолвочное кольцо. Все ясно?» Айзек кивнул. «Отлично. А теперь я не против с тобой прогуляться». Так мы и поступили, направившись вниз по улице, подальше от больницы Святого Брука. Нам предстояло еще многое выяснить и узнать друг о друге. Но будущее... У меня было на этот счет очень хорошее предчувствие.